посулённая половина Пахал мужик в поле выпахал самоцветный камень. Идёт домой, а навстречу ему сосед, такой стародревний. Показал ему камень. "Кому, гош?" неси говорит к царю. Понёс. Приходит во дворец и повстречал генерала. Поклонился ему до земли: "Батюшка, доведи до царя!" Зачем тебе нужно? Несу из деревни подарок. Ну, мужичок, чем царь тебя наградит, отдай мне половину. А не хочешь, вовек не дойти тебе до царя. Мужик согласился. Вот генерал довел его до самого царя. Благодарю, мужичок, говорит царь. Вот тебе в награду за то две тысячи рублей. Мужик пал на колени: "Не надо мне царь государиной награды, кроме пятидесяти стежей в спину". Пожалел его царь и приказал дать ему пятьдесят стежей. Легонько. А мужик начал считать. Как дали пять?» он и закричал: «Полно! Будет с меня другая половина посулена тому, кто довел меня до вашего царского величества". Ну, того позвали. И сполна отсчитали половину награды, как следовало. Только он не рад был такой награде. Царь поблагодарил мужика и подарил ему целых три тысячи.